Глава вторая За двое суток притащив отставшие на марше танки, подлотав поврежденные и перебрал несколько убитых машин по одна живая из двух трупов, команда Брусилова доложила о 28 бойкотовых бронеходах, сведенных в один батальон. Макдукл раздумал брать сраптивого словенина под арест и распорядился начать наступление прорывом в двух точках, как, собственно, и планировалось ранее. Ночью генерала разбудил рев танкового тринклера. С раздражением, оторвав голову от походного ложа, он кликнул адъютанта разузнать, что творят эти неуправляемые русские. Однако гораздо раньше доклада МакДугл услышал длинные пулеметные очереди и беспорядочную винтовочную стюльбу, а через отброшенный полог от палатки мелькнули отсветы ярких электрических фар. Прыгнув в сапоги прямо в исподнем, англичанин бросился наружу в какофонию выстрелов танкового грома, криков ужаса и боли. Прямо по лагерю Освещая дорогу парой адски горящий глаз, несся русский бронеход. Он сносил палатки, стирая вместе его не успевших выскочить оттуда британцев, и безжалостно полосовал метущихся солдат из обоих пулеметных башен. Остановить, расстрелять! гаркнул генерал, отдав последний в жизни приказ неведомо кому. Свинец швырнул его на спину, а через десяток секунд корчившееся тело исчезло под безжалостными гусеницами. На краю лагеря танк сходу улетел толстое дерево и заглох. Башни повращались какое-то время, растеряв остатки боекомплекта. Затем к замерзшей машине подрался смельчак, залез на нее и опусажил барбан из нагана в пулеметные бойницы и щель водителя. Хон Врангеля и троих его умельцев доставили к танку чуть ли не под арестом. Механик смог вскрыть задний люк и пробраться к башням, где изнутри отворил переднюю крышку. Он вылез перепачканный чужой кровью. В районекорписе сключились тела трех японских офицеров. «Еще один аргумент, сэр, что танки должны ходить кучно, и за ними эвакуационная техника», — печально прокомментировал барон, но куда лучше, чем у Брусилова английском. Генерал Макдуков нашел бы, что возразить, но его пока даже не опознали. Сэр Беккесфилд, принявший предводительство по старшинству, он не, не относился лучше к странным союзникам, зато понимал, что иногда лучше смолчать. «Принимайте танк и ставьте его в строй. Приказ об утреннем наступлении никто не отменял». Барон сам сел за рычаги и перегнал машину к первой роте, где доложил генерал-майору о страшном японском сувенире. «Танк в порядке, Ротмест?» «Так точно. Но у нас нет экипажа к нему». Несмотря на обычное товарищеское отношение до обращения по именам отчества, Врангель вытянулся и по уставному отчеканил. «Ваше превосходительство! Разрешите мне вести машину в бой?» И чуть тише добавил. «Нам, военному месту, реляцию писать о танковом применении. А мы с вами, Алексей Алексеевич, только пыль за гусеницами и видели. Кто же за вас ремонт организует? В бою моя рота не нужна, а после, Бог даст, к ней вернусь». Генерал секунду подумал, потом разрешил. Скорее всего, впереди последний танковый бой на этой войне. Павлов и Деникин тоже идут, причем второй из них простым пулеметчиком. Уцелевший Стелок из экипажа Бетлинга отказался воевать на броне даже под страхом трибунала. Его дозвали в пехоту. Брусилов построил бронеходы клином наподобие рыцарской свиньи. Даром, что под датами сотни лошадей, а не одна, суть та же – проложить пешим ангстнехтом дорогу через укрепленные вражьи ряды. Через час... Численность новых рыцарей XX века уменьшилась втрое. трое. Японцы, получившие с первой атаки образцы русской техники для изучения, выкатили полевые трехдюймовки к первой траншее на прямую наводку и поставили шапнельные трубки на пробой. Северный отряд танка угодил как раз на такую батарею. Врангель увидел, как у идущего впереди бронехода разорвала гусеницу. Машину крутнула, поставив бортом к японским орудиям. Барон вдавил педаль газа в пол и успел прикрыть командира батальона, лобовым стеклом приняв на него шрапнельную кувалду, затем притормозил, чтобы не отрываться от своих. Замедлившийся танк ударило вторично и словно что-то лопнуло внутри головы. Далее в памяти рот места сохранились лишь какие-то отрывки. Он заорал эскадрон шашки на голо и урубил третью передачу. Пулеметчики вжались в броню, ибо на 10 верстах в час, который развил обезумевший водитель, танк бешено скакал по ямам, не давая не то что прицелиться, но и удержаться у турели. Машина снесла первое орудие, одновременно приняв в борт новую порцию дроби с шимозой, от которой правый стелок сполз на пол, а в полумрак за броневого пространства брызнул о дневной свет. Врангель круто повернул риску и потерять гусеницу перегазовал и винулся на трехдюймовку по переклини наступления танковых рот. Перископ покрылся трещинами. Водитель открыл броневую заслонку и за секунду рискуя получить шрапнелью прямо в глаза. Третья пушка выбила ведущее колесо, обездвижив машину. Следующее попадание прилетело сзади, разворотив мотор. Задыхаясь в огне и дыму, барон поплыл вдоль правого борта к люку. Когда схватился рукой за запорный рычаг, он уже был раскален как кочерга. Завопил благим матом, ротмист цепился горящими руками в сталь и провернул тайку выпихнул крышку и кубарем выкатился на песок, пытаясь сбить огонь с кителя. Краем глаза увидел, как механик из ремонтной роты, отправившийся в бой, в пулеметной башне судорожно взмахнул руками и упал в просвете люка, свесившись до половины наружу. Второй стелок даже не пытался вылезти и, как видно, сгорел внутри. Вокруг по-прежнему свистели смертоносные кусочки металла. Стараясь не потерять сознание от безумной боли в сожженных до костей руках, Врангель перекатился под задний свес между ленивцами и затаился. От корпуса сгоревшего танка несло невелосердным жаром, зато он закрыл несчастливого водителя от пуль и осколков. Чуть придя в себя и даже несколько привыкнув к нестепимому Женю там, где пять минут назад были ладони, барон осторожно огляделся. Танки прорвали первую линию, хотя коптящих железных могил осталось много, очень много. Китайская пехота родилась по батарее и окопам, добивая уцелевших после пулеметного расстрела японцев. Потом прогротцевала британская конница, устремляясь в пробитую бронетехникой брешь. Наверное, наши победили. В танке выгорел соляр. Врангель осторожно присел, вытянув перед собой почерневшие пальцы. Смешно сказать. Дома он прилично играл на фортепиано, матушка считала музицирование непременным умением для вдольянина. Этими пальцами ласкал Ольгу, многих других женщин и нежно гладил круг вороной кобылы Амалии. Теперь сможет ли ложку удержать? «Килай!» — оборвал его размышления, оклик на китайском языке. «Я русский офицер», — Ротмис показал на танк и с трудом припомнил хоть что-то на местном наречии, спросил замызганного пехотинца, тыкающего у него штыком. «Не хочешь возьму Невинный вопрос, говорит ли солдат по-русски, то ли из-за плохого произношения, то ли из-за разности диалектов, привел того в бешенство. Китаец больно ткнул штыком, потом угрожающе взмахнул прикладом. Никелей. Барон поднялся и сделал шаг. Штык остро кольнул между лопаток. «Вабу бай попробовал объяснить танкист, что он не понимает. Удав штыком, пробивший кожу до лопатки, в переводе не нуждался. По пути ротмиста присоединили кучки пленных японцев. Конвоиры поругивались что-то вроде Цао Гао, если Перт правильно разобрал. Оказалась группа английских офицеров. Поравнявшись с ними, он закричал. I am a Russian tankman. Help me. Британец обернулся, окрикнулся отечественников. Те повернулись в сторону пленных и радостно заржали. Если и правда русский танкист попал в японских пленников, это очень смешная шутка для британских танкменов. Отставить к пленным прибежал Унтер из Ремроты. Кто здесь русский? Спину в рангелю снова упился штык. Он упал на колени, коснувшись земли обожженной рукой, и застонал Сукин сын. Пётр Николаевич, вас не узнать, унтер-револьвером отогнал конвоира. Вы раненый? Руки сгорели. Заживут. Идемте, ваше благородие, вас перевяжут. Обожди, Пифан. тут у меня разговор есть кое с кем. Тяжело вступая в обгорелой одежде с потёками крови на спине от китайского штыка, Врангель направился к британскому лейтенанту. — Я командир роты танкового полка ротмисс барон фон Врангель, — представился он по-английски. Назовите свое имя, лейтенант. «Зачем?» – ехидно ответил толовой вояка. «Когда у меня заживут руки, я имею честь вызвать вас на дуэль. Что за дикость? В армии его величества дуэли запрещены. Тогда пристрелю как собаку имя, или тебе стыдно произнести ее услуг, британская мразь?» «Господа, давайте уйдем отсюда», – предложил другой уроженец Альбиона. «После ранения русский не в себе. Не хотите называть имя, не надо. Когда-нибудь встретимся на поле боя». И я буду убивать англичан, клянусь честью всех вас, каждого, до последнего. Тогда, надеюсь, сдохнут и четверо трусов, которых вижу перед собой. Честь имею». Скандал имел последствия. Генерал Беккерсфилд заслушал донесения своих офицеров и, не потрудившись узнать мнение другой стороны, потребовал выдать Франгеля для предания военно-полевому суду. Брусила в грубой форме послал его к далекой британской бабушке и потянул суда над англичанами, оскорбившими раненого героя. Вокруг лазарета появился постоянный наряд в составе танка двух пулеметных расчетов и безлошадных бойцов с приказом встретить на поражение, если кто явится по душу раненого барона. Смелых не нашлось. Через неделю смешанное англо-русско-китайское воинство вышло к предместям Шанхая, пылавшего от боев британского десанта и остатку частей Микада. Впереди стучали гусеницы три оставшихся в строю танка. Война закончилась поражением Японии, кучей наград для полка Брусилова один из Врангель вместо поощрения получил взыскание и изгнание из гвардии. И тогда генерал-майор добился личной аудиенции у военного министра Александра Федоровича Редигера. «Ваше высокопревосходительство! Британское командование нарочно ошельмовало русского офицера, выгораживая своих штабных крыс, оскорблявших раненого барона. Более того, Ротмест образцов организовал ремонт бронеходов, а затем сам участвовал в бою, прикрыл товарищей, и рискуя жизнью, разлил гусеницами батарею японских орудий. Горел в танке, был ранен. почерневшей форме и с ожогами китайские солдаты не отличили его от японцев и затолкали в кучу к военнопленным. Когда барон на английском языке обратился за помощью к английским негодяям, они высмеяли его и заявили, что это очень хорошая шутка, русский танкист среди «желтых макак». Ваша светлость. Русский офицер и дворянин не может и не должен терпеть такую низость. «Дворянин, говорите!» «Мы с вами тоже дворяне, господин генерал-майор. Высшие обязанности долг состоит в служении государю. Он послал вас китай для улучшения отношений с англичанами. Что изволил учинить ваш барон? Сыр-бор на весь мир. Британские газеты напечатали, что русские офицеры только и мечтают, чтобы воевать с ними на уничтожение. Он единым высказыванием перечеркнул вашу помощь в войне и многолетней чане нашей дипломатии. По-хорошему, его нужно вообще гнать из армии». Брусилов смолчал. Кому нужен государь-император, в интересах которого, чтобы о его дворян и офицерах иностранные теловики вытирали ноги? Отношения дворянины и суверена двоякие. Дворянин готов жизнь отдать за монарха, но и от него ждет защиты. Говорить такие вещи в присутствии военного министра и доверенного лица Николая II не гоже. Поэтому генерал-майор поднял другую тему о будущем танковых войск. Рейдигер с досадой отодвинул пространный рапорт о связи с Вернандера, об опыте боевого применения «Б-1» в Китае. Досадовал он потому, что среди авторов прилагаемых записки значился и опальный Врангель. Действительно, он был единственным инженером, оказавшимся в практическом сражении за рычагами. Зачем подчеркивать его участие, из Гусилова не выйдет толкового и начальника. Эдакий бесхитростный, плохо ориентируется, не знает удержу в защите подчиненных. «Подумаешь, какой-то барон...» «Ваше высокопревосходительство, технические замечания перед в тракторный отдел главного инженерного управления», — не сдавался генерал. «Мы взяли на себя смелость подчеркнуть особые тонкости танковой тактики. Атака совместно с конницей, прорыв заранее подготовленной обороны, управление ротой в бою». «Я непременно ознакомлюсь и доложу государю. Ступайте, Алексей Алексеевич». Русила вытянулся, коротко брякнул через Тимею и покинул министерский кабинет в уверенности, что с тем же успехом мог выбросить рапорт венцией. Очевидно, что ограниченность Редиггера, желание не боеспособность армии наращивать, а дипломатически маневрировать перед возможным врагом – суть не собственной его грехи, но государственная политика, спущенная министру свыше. Неловко даже ожидать мельчайшей самостоятельности от чиновника, четверть века, воевавшего исключительно на канцелярском поприще и видевшего войска лишь на парадах. И уж если совсем волядумство впасть, выходит, что назначение на верховную должность паркетного шаркуна, имеющего такой же боевой опыт, как у самого императора, нулевой, выдает стремление государя иметь мощную армию лишь на бумаге. Выйдя в Ноябрьскую шлякоть дворцовой площади, генерал впервые плотно задумался о неопределенности, нависшей над ним самим. В ближайшие дни он получит какое-нибудь назначение, например, командиром коврийской дивизии Тьму Таракани, или его временно оставят в Питере при штабе, Что же, танковые вехи в ее жизни конец? И десятки русских могил к востоку от Чэньчжоу украсили китайский пейзаж просто так? Рейдигер проявил к успехам танкового полка полную безучастность. А император, судя по реакции министра, куда больше озабочен международным конфузом. Они забывают, что у британцев остались десятки танков и артиллерийских тягачей. Да, джентльмены, бескультурные самодовольные быдло, но не дураки. Они смекнули, что не имея бесплатного китайского пушечного мяса и бронированных огневых точек, понесли бы на преодоление японских рубежей изрядные потери. Нет сомнений, что уцелевшие Б-1 уже под Лондоном их до винтика разбирают и обнюхивают совсем не инженеры. Так что, ежели сбудется предсказание не государя Врангеля, и нам, англичан, воевать, с их стороны танки будут все непременно, а с нашей... Помянув нехорошими словами русскую расхлябность, в пучине которой бесцветно погибают замечательные начинания, Брусилов решил обратиться к истокам, то бишь к создателям танка и тягачей — Бергу, Романову и Брилингу. Может, и к великому князю придется идти с Челобитной, с его подачи на Руси появился первый боевой бронеход.